Глава ш е с т а Буря на горизонте. В поселок мы вернулись по берегу. Увенчанные пенным налетом темные валы обрушивались на пляж, поднимая песок с морского дна. Ветер трепал одежду и пробирал нас до костей. Сложнее всего было выбраться из-под деревьев, потому что качающиеся пальмы устроили ковровую бомбардировку кокосами. Конечно, от попадания кокоса в голову я бы сейчас не загнулся, как в свой первый день в игре, но и з в и н и т ь на всю округу, когда вишний фермер, не стал бы. Мне было бы очень больно и неприятно. К счастью, кокосы меня миновали, но вот состояние погоды уже конкретно настораживало. В последние три дня я начал привыкать к постоянной прохладе и даже к холоду, но вот от такого безобразия мне стало печально и грустно. Ведь я люблю комфорт во всех его проявлениях. Знаю, многие бы сказали, а не охренел ли ты, Филя? Какой комфорт! Жрешь дрянь всякую, спишь почти на земле, да и в поселке, куда не плюнь дефицит, а он нам о комфорте. Ну да, все так и есть. Однако всякому человеку нужен хотя бы базовый набор благ, способных обеспечить более или менее комфортное существование. Вот чего я хожу злой, как собака или ночной хомяк? Да потому что мне холодно. Холодно днем... холодно ночью и особенно холодно под утро. Единственным, что спасло меня от простуды, была быстрая регенерация во время сна. Однако рано или поздно и она не спасет. Ветер насквозь продувает стены жилища, которые покрыты всего лишь сухой травой. И то обновляли всего один раз после постройки дома, да и то не слишком тщательно. А потому, глядя, как разошелся под порывами ветра суровый океан, я решил временно перестать впахивать на благо общества, как трудолюбивый азиатский гигантский шершень, и заняться делами своими, местами шкурными, а местами строительными. Тем более, что я как раз один из тех, кто может позволить себе пропустить наиболее неприятную часть работы, попросту оплатив услуги исполнителей. Не доходя до нижнего посёлка, я свернул в сторону дубильных чанов и, зажимая нос, стал гнусавым голосом выкрикивать кого-нибудь из работников. Первым на мой зов явился парнишка по прозвищу Глистогон. Бедолага имел неосторожность, попав в игру, рассказать кому-то из товарищей по несчастью, как его мама, когда он был мелким, завела четырёх котов, которые активно шарились на улице. По этой причине мальчик Саша примерно раз в три месяца получал антигельминтные препараты. С тех пор он боялся паразитов и антигельминтных препаратов. Беспощадная однородная молва быстро выдумала ему прозвище, с которым он пытался сражаться, но потерпел поражение. Кто хотел его смертельно обидеть, называл его Глистом. Кто хотел сохранить о т н о ш е н и я Гоном. «Здорово, Гон!» — я пожал протянутую руку. «Привет, Филь!» — кивнул Глистогон. «Что занесло тебя в наше царство Вони?» «Да вот шел я! Мерз, мерз!» — сказал я. И да, я думаю, зайду и куплю себе теплую шкурку». у м м м Глистогон задумался. «Не скажу, что у нас много чего на продажу есть. Да ты лучше меня положение дел знаешь. Саша недавно только напоминал, чтобы еще кожи дали». Mm -hmm. «Вот ни за что не поверю, чтобы у вас не осталось каких-нибудь шкурок», — расстроился я. «Понимаешь, мне без одеяла совсем грустно стало. И ведь я готов купить». «Так и купил бы через Сашу или Кирю». предложил противный Глист, однако я совершенно не рвался продираться через хит р о с п л е т е н и е старой системы распределения благ. «Этих двоих не уговоришь», — пожаловался я. «Они из атак откажутся выдавать, и ПСО им предлагать бесполезно». Глистогон правильно меня понял. Он сразу весь подобрался и зыркнул по сторонам. «Есть одна шкура, на тебя как раз налезет», — доверительно сообщил он мне. Я ведь ее лично у группы выкупал, и в отчетности ее пока нет. Купил за штуку опыта. За штуку опыта и ПСО тебе и отдам». «Гон, ты ли это?» Я удивленно посмотрел на парня. «Или это зомби, восставший после того, как настоящего гона задушила его собственная жаба? ПСО и так на рынке за десять штук опыта идет. Зачем тебе еще штука?» «Верьте или не верьте, но у нас уже был курс ПСО к опыту. Сам собой сложился». Опыта всем хватало, а вот ПСО были пока в большом дефиците. Потому и курс был такой грабительский. «Да это не мой опыт, Филь», — признался Гон. «Это заемные у Саши. Если вечером ему не верну, он сразу догадается про торговлю налево». о т ф у ты тут, бухгалтерия!» — усмехнулся я. «Ну ладно, чья хоть шкура-то? Как выглядит?» «Хорошо выглядит. Пойдем покажу». Глистогон поманил меня за собой. Пройдя между вонючими чанами, мы нырнули в кусты с разлапистыми листьями и оказались на небольшой полянке. Там, на самодельном станке, сушилось три шкуры. Шкура невинно убиенного разбойниками боевого хомяка, шкура молоденького варана и... Шкура какой-то очень толстой и покрытой мехом змеи. Ну или очень крупной улитки размером с полторы моих тушки. р я все-таки понадеялся, что это не она. вот Глистогон с гордостью указал пальцем на шкуру змеи и улитки. На днях группа ходила в рейд, вот и нарвались на это страшилище на обратном пути. Какая-то травоядная тварь. Шкура мирного жевателя. Ну да, где-то я уже такое видел. И еще запах был знакомый. Короткие переговоры с системой привели к появлению оригинального названия. «Шкура Шасофлыашо Долгнисского». а потом и к появлению нового названия. Шкура травоядного жевателя Долагнисского. «Он весь такой бочкообразный, но я с него шкуру как со змеи стянул», — гордо сказал Глистогон. «Так что это натуральный спальный мешок. Круто?» «Вообще зачет», — оценил я. «Она готова?» «Если мех сводить не будешь, то я ее сейчас слегка подкопчу и п о л ь з у й с я сказал Глистогон. «Мы ее уже продубили, так что к вечеру досохнет». Я ее даже в корзинку сложу и ленточкой обвяжу, только заплати сразу. Одно ПСО и штуку опыта? Сделка? Сделка. Зафиксирована сделка. За нарушение условий прокляну. Глистогон ухмыльнулся, читая сообщение, а я скинул ему оплату. «Как придешь забирать, иди не через чаны, а со стороны леса», — посоветовал парень. «Договорились», — кивнул я. Закончив с контрабандными делами, я отправился на рыночную площадь мыса. Крыша и стены моего домика требовали срочного обновления и укрепления, а еще мне очень нужен был очаг, который будет долго сохранять тепло тлеющих углей. К счастью, купить с доставкой камни, глину и траву можно было открыто и гораздо дешевле, чем пропущенную учетом и статистикой шкуру. За закупками меня и застал Саша. Я как раз сливал сотню опыта за доставку до порога, И на все покупки на рынке я потратил всего лишь 657 единиц опыта. Но вот есть же разница. — Вон ты где! — обрадовался Саша. — Мы там ждем отчета по переговорам, а он здесь шопингуется. — А чего вы ждете-то? — удивился я. Нормально переговоры прошли. Позвенели аргументами, побросались оскорблениями. Все как в лучших домах Европы. И убивать я никого не стал. В общем, либо фермеры сами к вечеру заявятся с подношениями. — Ну, хотя бы убивец девушек, либо мы про них вообще больше не услышим. — Напрягает меня кое-что в словах твоих, партнер, — с интонацией небезызвестного зеленого персонажа заявил Саша. — Понять лишь не могу, что зашифровал в них ты. — Да все нормально, говорю же. Я постарался придать голосу уверенности. Все живы и здоровы. — Так, а что там с убийцей? — поинтересовался Саша. — В общем... У них в лагере было всего семь человек. Три стероидных качка, три девушки и какой-то дядька в возрасте», — объяснил я. «Вот этот дядька за всю ораву очень переживал и пошел нас стращать внезапным и неумолимым террором». «Ему еще за убийство не комбатантов ответить надо», — заметил Саша. «В общем, нам его здесь видеть не очень хотелось бы». «Мирные вы мои!» — я повернулся к партнеру и всплеснул руками. «У вас то дипломатические переговоры, а то сразу видеть не хотим. Вы его выслушайте сначала, а потом уж решайте, желаете видеть или нет». «Ладно, ладно», — временно сдался Саша. «Мы были не правы, а ты молодец». «Саша, ну какая разница, кто был прав?» — удивился я. «Просто сядем и поговорим с теми, кто придет. Ну, если придут. Выясним на будущее причины такого странного поведения. А прав я или вы? Да какая разница, честное слово?» Если бы не вы, я бы их вообще просто прибил сразу без разговоров. Но я хотя бы последователен в своем желании». «Ну, есть такое», — согласился Саша. «А зачем тебе стройматериалы?» «Дом буду укреплять», — ответил я. «К буре готовится». «Какой буря?» — с подозрением спросил Саша, а в мою сторону уставилось еще человек двадцать, находившихся поблизости. «Да ты на море посмотри!» Я обличающе ткнул пальцем в сторону огромных водных валов. — И на небо. — Штормит, — Саша пожал плечами. — Утром штормило меньше, — прозрачно намекнул я. И это была правда. Волны стали ещё больше, а ветер неумолимо крепчал. — То есть ты хочешь сказать, что рассчитываешь на усиление непогоды? — уточнил Саша. — Ничего я на него не рассчитываю, — поморщился я как от головной боли. а стараюсь от него заранее обезопаситься. Я не метеопророк, я просто Филя, забыл? Филя, подходи к костру, как время будет, я сейчас. Саша рванул в сторону крепости, а я отправился к последнему пункту моего торгового турне. Последний пункт при виде меня усмехнулся и быстро выудил из недр своего шалаша заказ. «Что-то ты не спешил», — заметил Ручки. «Правда, я тоже не успел в срок». «Да я так и подумал, что с этими хомяками и бандитами не успеешь. Вот и не спешил», — признался я, принимая свое новое копье. От вида поделки, похоже, захватывало дух не только у меня, но и у системы. Качественное копье из шипа Ришишарха. Урон колющий — 55-60. Урон режущий — 45-50. Прочность наконечника — 480 из 480. Прочность древка — пятьсот из пятисот. Это копье сделал ручки на заре становления поселка Мыс. Используя для наконечника шип молодого решишарха и трубчатый стебель для древка, он с особым тщанием подогнал детали друг под друга, создав настоящий шедевр примитивного оружейного искусства на зависть криворуким обитателям в ы ш е р а н а Все бы приматы были такие рукастые, цены бы им не было на галактическом рынке рабов. Ах-ре-неть! произнес я по слогам. «Да», — не без гордости кивнул в ответ Ручки. «Ручки, я бы сказал, что ты крут, однако система меня опередила», — покачал я головой. «Много дала?» «Десять обычных очков и еще десять собак», — довольно улыбнулся Ручки. «Держи. Заслужил и ПСО, и еще премию». Расщедрился я, без сожаления, расставаясь с ПСО и тремя тысячами опыта. Ручки поступил с копьем просто и элегантно. Рукоять бывшего меча была обточена под размер внутренней части древка и вставлена внутрь. И трубку, и рукоять мастер просверлил в пяти местах, разместив внутри костяные трубочки, через которые протянул обмотку, надежно зафиксировав крепление. Все отверстия были надежно залиты и закупорены смолой темно-коричневого цвета. Засохнув, она стала твердой и непрозрачной. Кстати, смолу Ручкин а брал еще во времена обитания у бандитов. Её было легко выпарить из коры одного дерева, которое, к сожалению, в окрестностях посёлка не водилось. В плотно закрытой таре смола могла храниться очень долго, а вот на воздухе быстро засыхала всего за 10-12 часов. «Дерево похоже на наши русские берёзы», — заметил Ручки. «Только кора не белая, а как бы зеленовато с тёмно-зелёным внутренним слоем. Отслаивается легко, так что, если увидишь, побольше набирай. Вал из неё шикарный получается». «Вал?» «Деготь, смола!» — Ручки пожал плечами. «Дед мой его всегда валом звал». Сверху место крепления было плотно обмотано куском шкуры взрослого варана в целых два слоя. И каждый слой почти намертво скреплялся и обмоткой, и смолой. Так что если я когда-нибудь потеряю наконечник, то буду точно знать, что сделал всё, чтобы его сохранить. Кстати, сам шип Ручки явно дополнительно заточил. «Этот ящер — решишарх!» — объяснил Ручки. «Похоже, он его точил об стволы деревьев. Кость, конечно, шикарная. Смотри, в чём дело. Она слоёная, понимаешь?» «Нет», — признался я. «Самозатачивающиеся ножи видел?» — спросил Ручки. «Видел. Их друг об друга вжик, и они острые», — кивнул я. «Нет», — грустно ответил Ручки. «Филь, извини, но то, что ты описал, это бытовое варварство. Нет, такой нож именно, что сам затачивается при использовании. И вовсе его не надо отдельно точить». Вот и эта кость, она такая же. В ней более мягкие ткани чередуются с очень крепкими, насыщенными каким-то металлом. Более мягкие слои срезаются, а жесткие и прочные остаются. Если начнет затупляться, ты палку возьми и аккуратно посрезай стружку. Или мне приноси, сам заточу. Хотя вообще в бою сам должен точиться об кости и твердые ткани. — Лучше тебе принесу, — согласился я. — Этот шип еще в моей тушке закаливали, так что он мне дорог, как память. «Тебе случаем щит не нужен?» — спросил Ручки. «Мне тут лопатку какой-то твари подогнали, так что смогу, как его, буклер, баклер, в общем, маленький щит сделать, вот такусенький, на руку натянул, и он особо и не мешается». «Слушай, а давай, сколько хочешь». «Да за собаку сделаю, чего уж там, а опыта сам накинешь, сколько будет не жалко». «Договорились, когда приходить с оплатой? Завтра загляни, как раз с ним закончу». С новым копьем на п л е ч е и булавой на поясе я теперь выглядел брутальнее некуда. Доспех из шкуры варана, местами с отметинами ударов, наручи, поножи. А вот скоро и щит подгонят. Еще бы шлем себе придумать. У главаря бандитов был шлем из чьей-то черепушки, но его сразу Котову отдали, чтобы он на ополченцев морально довел. А старый шлем из варана я уже давно сплавил. Совершенно неудобное приспособление было. Первыми мне доставили охапки травы, их складывали прямо в кучу рядом с моим склепом. Не став особо медлить, я занялся укреплением стены потолка своего жилища. Запомнив, где у меня подтекало, я наращивал слой именно там, а потом рядом с лежанкой. После обеда я отвлекся, потому что мне притащили глину в корзине, правда, корзину попросили вернуть, и камни. В центре дома я выкопал углубление, которое засыпал песком с пляжей и мелкими камешками. И долго прыгал по этой печати, игнорируя подколки со стороны гвардейцев. Хорошо смеется тот, кто ночью спит в тепле и уюте. На печати я организовал небольшой поддув, сделав своеобразную решетку из глины. Пока глина сохла, ее поддерживали тонкие и длинные деревянные щепы. Щепы потом сгорят, а вот сама глина останется. Дожидаясь, пока она высохнет, я снова взялся за траву из стены жилища, наращивая защиту от ветра и дождя. Тем временем непогода решила убедить обитателей мыса в моей правоте. Волны докатывали уже почти до середины пляжа, а порывистый ветер упорно пытался сбить людей с ног. Благо, конструкция домиков была весьма устойчива, и сдуть их было вовсе не так просто. А вот тонкий слой травы и листьев, что защищал от влаги и холода, могло и унести в неизвестные дали. Даже у меня один из сегментов покрытия чуть не улетел. Пришлось его отвязывать и заново набивать травой. Собственно, во второй половине дня весь наш посёлок занимался укреплением построек и жилищ. Ну, кроме ручки. У него что копья, что шалаш были сделаны на совесть. Но таких рукастых с руками на галактическом рынке рабов отхватывают, да? Надеюсь, это была шутка. Не хочу никому такого будущего. Ближе к вечеру я снова занялся очагом. Разжёг на решётке костёр и стал строить стенки будущей печки из камней и глины. Само собой, решётку я не досушил, наплевав на запрет скульптора обжигать невысохшую поделку, и, конечно, решётка слегка потрескалась. Да и хрен с ней. Суток на подготовку к шторму у меня просто не было. Я вообще не отношусь к людям, которые стараются во всём добиться идеала. Конечно, я местами перфекционист, но эти места столь малы, что я готов наплевать на мелкие косяки. Так что к закату у меня в доме вырос открытый очаг с небольшой смещённой трубой, чтобы плевалось в потолок не пламенем, а только дымом. Дым из трубы поначалу заполнил весь склеп, но потом уверенно потянулся к дымоходу в крыше. Я даже предусмотрел заслонки для поддува очага и трубы. После прогорания дров можно было закупорить отверстие, чтобы подольше удержать в доме тепло. Увидел бы это какой-нибудь печник с земли, руки бы мне под корень оторвал. Вспомнив, что запас дров у меня отсутствует, я спешно отправился в лес. Искать дрова по посёлку даже не стал. И так было понятно, что лишних нет. Всё давно разобрали по жилищам. Хорошо, хоть топор мне Бел выдал. Он его только днём сделал и не успел сдать. У нас на складе и топоров уже не осталось. Вдоль всего берега раздавался бодрый перестук. Всем было нужно топливо. Чуть углубившись в лес, я нашёл старый поваленный ствол, подтащил его поближе и принялся разбирать на составляющие. За этим занятием меня и застали гости, а потенциально новые жители поселка. «Здрасте! Филя ведь, да?» — раздался низкий голос у меня за спиной. А я и не признал. Обернулся и чуть в штаны не наделал. Прямо у меня за спиной застыли три огромных туши с массивными коробами. А оказалось, просто фермеры с извинениями пришли. «Жора!» — кивнул я, узнав бороду. «Решили переселиться к нам?» «Да вот...» Здоровяк развел руками. «Мы все решали и решали, а потом у нас ветром шалаши повалило. В общем, мы решили, что это знак». «Ну так, если бы у меня домик повалило, я бы тоже пошел искать крышу над головой и без всяких знаков. Ладно, хорошо, что пришли», — кивнул я. «Пойдем, пообщайтесь с руководством, а дальше решим, что делать». «Филь, там это...» Жора махнул огромное ручище и на запад. — По пляжу в вашу сторону человек двадцать топает, на морду бандиты бандитами. — Понял. Сейчас разберемся, — кивнул я внутренне похолодев. — Вот как вырежут нам сейчас всех дровосеков, надо будет Котову и Кире сказать, пусть охрану выставят. К счастью, разговор с фермерами вышел не слишком долгим и почти полностью подтвердил мои подозрения. Все три девушки из их лагеря были сестрами-погодками и воспитывал их строгий, но очень любящий отец. Строгий, потому что участковым был, а любящий, потому что вот так и попал с ними в игру. Девушки купились на предложение о подработке на доске объявлений в институте. Старшие были аспирантками на филологии, а младшая пошла в историки. Вот она-то злосчастное объявление и нашла на последнем курсе. Отец не особо поверил мутному работодателю, но договор все-таки подписал. Деньги были нужны, а девчонки будут под его присмотром. Система приняла во внимание кровное родство, похоже, она всегда учитывает родственные и дружеские связи, вот как с моими гвардейцами, и очнулись они в игре уже вчетвером. Не знаю, как вообще сложилась бы на острове судьба сестер и их пожилого отца, однако младший случайно повстречался влюбленный в нее однокурсник, да не один, а сразу с двумя приятелями. Похоже, либо система была очень гуманной, Либо среди зрителей и н о п л а н е т я н имелись и слезливые домохозяйки, жаждущие истории любви. Один из приятелей был примерно того же возраста, что и девушки, а вот второй, бородать Жора, явно постарше. Девчонки, не будь дуры, быстро оценили с в а л и в ш и е с я на них счастье и разобрали себе мальчиков. Отец зубами поскрепел, но что делать? Дочки взрослые и вроде как самостоятельные, да и вообще союз по расчёту. Так они и жили всемиром, отбиваясь от бандитов, качаясь и постепенно изолируясь от других островитян. Что Сашу, что Кира наши горе-качки посчитали посланцами очередной банды. Просто с речами поцветисти и мордами поинтеллигентнее. Сам повар наших посланников не видел, не выходил на переговоры, поэтому поверил на слово своим обалдуям. И когда у родника он хулиганил, то к поселку близко не подходил. И только когда утром посмотрел на посёлок, впервые засомневался. Но сомнения сомнениями, а вот чёрное дело уже было сделано. О своих похождениях повар рассказал только старшей дочери. И вообще понадеялся, что мы больше не придём. И только после моего визита они, наконец, всё между собой обсудили. Повару в сердцах глаз подбили, да и старший его тоже, причём её же сёстры. Фермеров девушки отходили поленьями за то, что, не разбираясь, завалили посланников, хотя ни Кири, ни уж тем более Сашина бандитов, похоже, не были. Ну, потом помирились, конечно. Вот я только не понял, чего они хотели-то от своих защитников? Ни один из трех мужиков-фермеров особым интеллектом не блистал. Жора так вообще с первого дня в игре лез драться при любом удобном случае и периодически за это потыковки получал. Иногда от бандитов или обиженных игроков, а иногда и от собственной девушки. Вот отсюда и его странное умение. На двадцать первый день система оценила количество повреждений, которые он получил на свою многострадальную голову, и одарила ту неуязвимостью от урона и оглушения. Только встреча с моей дубиной развеяла его непробиваемую уверенность, что свою голову можно использовать как щит. Подумав, мы приговорили повара к общественным работам делать еду на всех, Фермерам пока разрешили поселиться в поселке, в тех самых общих домах, куда всех пришлых на первое время заселяли, и вообще решение по ним отложили на потом. Как оказалось, в корзинах поселенцы притащили морковь, сою и мелкий дикий картофель, который рос неподалеку от их бывшего лагеря. И только за это я готов был все простить этим бугаям. Однако это будет потом. потому что сейчас главным был вопрос с двумя десятками парней и девушек, пришедших следом за фермерами и пока мариновавшихся в Нижнем городе. На переговоры с этой группой вышли я, Котов, Кирилл и мои гвардейцы. Саша отказался идти с нами, сославшись на то, что он человек сугубо мирный. — Зря вы фермеров в поселке оставили, — заметил Котов по пути. — Странные они. — Котов, мы все тут странные, — ответил я. «Я странный, ты странный, Киря тоже с прибабахом». «Ну, спасибо», — обрадовался лидер посёлка. «Я вам так скажу. Эти ребята вовсе не такие плохие. Просто не шибко в людях пока разбираются. Да и Жора у них явно не умеет себя в руках держать. Если их послушать, в их головах всё было предельно просто. Нашли они себе полянку, поселились там и давай обживаться. Периодически к ним забредали разрозненные криминальные элементы. Они их и перерождали». И вот к ним пришли какие-то придурки, и давай их поляну обирать. Придурков они отправили на перерождение. Потом пришли еще трое. «Придурков? Это ты про меня, белая поляка, да?» ехидно осведомился Кирилл. «Конечно, про вас». Он думал, я стесняться буду, что ли? Это он зря. Сначала говорили про каких-то невинно убиенных, а потом давая объяснять, что это наша земля, логичное продолжение какое? «Правильно, платите дань, «Вот на эпизоде с нашей землёй на вас и вызверились». Котов усмехнулся на этих словах, но в целом был, похоже, со мной согласен. «На Сашу с о х р а н н ы е они напали, когда тот предложил им либо присоединиться к посёлку, либо покинуть нашу территорию», — кивнул Кирилл. «А если бы мы не гнали их и не предъявляли бы права на землю?» «Да всё равно бы они на вас напали», — отмахнулся я. «Просто позже. Они все наезды воспринимали как угрозу, потому что бандитами уже были пуганные». А мои аргументы просто и оказались сильнее. Я поднял свой аргумент в виде булавы и продемонстрировал Котову и Кириллу. Подойдя ко второй группе прибывших, я, наконец, внимательно всех осмотрел и пересчитал по головам. Шесть девушек и тринадцать парней. Все не старше тридцати. Парни были одеты в классический местный прикид от бандитюр, кожа плохой выделки и костяные элементы брони. Из оружия костяные ножи, обожженные колья и каменные топорики. Девушки выглядели поприличнее, юбки из тонких шкур какие-то обмотки на ногах. Ножи у них тоже были, но никакого другого оружия не имелось. Главарь банды, или все-таки клана, прокашлялся и вышел вперед. — Ну-с, молодые люди, с чем пожаловали? — поинтересовался Котов, на которого переложили ведение переговоров. — Кто такие, как зовут? — Я Котов, глава ополчения. Рядом со мной глава поселка Кирилл и его заместитель Филипп. — А нам сказали, что тут трое правителей, — начал главарь, н у осёкся. — Меня Тубиком кличут, а вообще я Андрей. Мы вот хотели... н о это... — Давай чётко, как в армии, — поморщившись, попросил Котов. — И по существу. — Мы к вам попроситься хотели, — выступила вперёд девушка, проигнорировав недовольный взгляд Тубика. — Вы же с Альянсом на ножах, а они нас уже совсем достали своими наездами. «Да — Да, — Тубик кивнул. «Все так и есть. Мы клан организовали, полянку забили. А потом пришли эти, итальянцы, и стали давить. Мы сначала сопротивлялись, а потом согласились присоединиться. Но нам с ними не по пути. Мы, если что, никогда рабов не держали». Последний оттубик выпалил очень поспешно, заметив, как Котов начал хмуриться. «Рабов не держали, это хорошо», — кивнул он. «Зато наверняка людей убивали, кто на вашу полянку приходил». Тубик виновато развёл руками. «Мы сначала по добру просили свалить, а только потом драться лезли. Но убивали, конечно». Котов покачал головой и повернулся к Кириллу. «Я их не возьму. В о п о л ч е н и и они как волки в Атаре. А просто так их селить я бы не стал». Кирилл кивнул. Парни с девушками расстроенно переглядывались, прощаясь с надеждой на гражданство в мысе. «Филь?» Котов и Кирилл посмотрели на меня. А я задумался. Еще пару дней назад я бы послал их лесом и был бы прав. Вот как Котов сейчас. И ведь я прекрасно понимал, почему наш глава ополчения выступил против приема этих мальчиков и девочек. Они молоды, амбициозны е и непоседливы. Все время в игре они провели как бойцы и привыкли проблемы решать с помощью мордобоя. Вот только чем это отличалось от моих методов. Да и моей хваленой дипломатии. Понятно, что они не станут делать горшки, собирать еду и рубить деревья, разве что в случае крайней необходимости. Они будут рваться в бой и стремиться к особому положению. И тут был только один вариант. Моя личная гвардия. Разведчики, бойцы первой линии, диверсанты, охотники и поселковые сумасшедшие. Так нас всех воспринимали. Сколько бойцов у медоеда? А сколько у нас? Я глянул на Бурборыча и поймал едва заметный кивок. — Особой веры вам нет, — задумчиво произнес я. — Причину вы и сами знаете. Тубик сжал губы, но кивнул. — Однако нам нужны прокачанные бойцы, только не девушки. — Мы не будем, — заверила меня та самая разговорчивая девица. — Одно дело нам оба входить, а другое — с бандитами воевать. К этому мы и так не рвались. Теперь настала моя очередь кивать. — Пока поселитесь в Нижнем городе, — сказал я. Попробуем найти вам место на эту ночь. Если сработаемся, переселитесь в крепость. Законы соблюдаем, поселенцев не обижаем, работу делаем. Завтра, если позволит погода, пойдем в разведывательный рейд. Если нет, отсиживаемся». «А тут это...» — Тубик хлопнул себя по лбу. «Мы слышали, альянс войска собирает. Говорят, что скоро придет армия с востока. Вот. Все на уровне слухов. Если хотите, можем послать весточку таким же, как мы». — И много вас? — скрывая заинтересованность, спросил я. — Ну, из тех, кто не совсем под альянс прогнулся, человек пятьдесят бойцов, ну и девушки. Я глянул на тёмное небо. — Ладно, селимся, завтра будем решать, что да как, — я махнул рукой. — Сейчас лучше всем под крышу. — Вот чем хорошо маленькое общество, порубил я брёвнышко, сложил дровишки и никто не стырил. Ну, может, потому, что я еще на верхнем полене нацарапал, что будет с вором и кто хозяин. Но ведь не взяли же. Дровишки я привязал веревкой к корзине со шкурой, полученной у глистогона. Пристроив весь этот тюк себе на спину, я добрался до склепа и, наконец, смог расслабиться. Под далекие раскаты грома я подтянул к себе три фляги с пальмовым вином и счастливо улыбнулся. На моей неказистой печке стоял горшок, в котором булькало рагу с картошкой, бобами, морковкой и мясом. По дому разливалось приятное тепло, и что еще надо человеку после продуктивного дня?